Все снова собрались в каюте. Любопытство, а быть может и более высокие чувства, привлекли сюда людей, которые так недавно были действующими лицами, казалось бы, гораздо более тяжелых и важных событий. Джудит совершенно обессилила от горя, и одна Уа-Тауа окружала нежной женской заботливостью ложе больной. В самой Хэтти, Не произошло никакой заметной перемены, если не считать общей слабости, которая указывает на скорое приближение смерти. Небольшая доля рассудка, доставшаяся ей в удел, оставалась ясной, как всегда, и в некоторых отношениях ум ее стал даже гораздо деятельнее, чем обычно. «Не горю я обо мне так сильно, Джудит», — сказала кроткая страдалица. Я скоро увижу мать, и мне кажется, что я уже вижу ее. Лицо у нее такое же ласковое и улыбающееся, как всегда. Быть может, когда я умру, Бог вернет мне рассудок, и я стану более достойной подругой для матери, чем прежде. Но почему так темно? Неужели ночь уже наступила? Я почти ничего не вижу. Где Уа? «Я здесь, бедная девочка. Почему ты меня не видишь?» «Я тебя вижу, но не могу отличить тебя от Джудит. Я думаю, что мне уже недолго придется смотреть на тебя, Уа. Это очень жаль, бедная Хэйти. Но не беда. У бледнолицах на небо уходят не только воины, но и девушки». «Где змей?» Я хочу поговорить с ним. Дайте мне его руку. Вот так. Теперь я чувствую ее, деловар. Ты должен любить и почитать эту женщину. Я знаю, как нежно она любит тебя. И ты должен также нежно любить ее. Не грози ей, как некоторые ваши мужчины грозят своим женам. Будь для нее хорошим мужем а теперь подведите зверобоя поближе ко мне. Дайте мне его руку». Требование это было исполнено, и охотник встал у ложа больной, подчиняясь всем ее желаниям с покорностью ребенка. «Я чувствую зверобой», — продолжала она. «Хотя не могу сказать, почему, что вы и я расстаемся не навсегда. Это странное чувство». Я никогда не испытывала его прежде. Быть может, вы тоже хотите, чтобы вас похоронили в озере. Если так, то я понимаю, откуда у меня это чувство. Это вряд ли возможно, девушка. Это вряд ли возможно. Моя могила, вероятно, будет выкопана где-нибудь в лесу. Но я надеюсь, что мой дух будет обитать недалеко от вашего. Должно быть так. Я слишком слаба умом, чтобы понимать такие вещи. Но я чувствую, что вы и я когда-нибудь встретимся. Сестра, где ты? Теперь я ничего не вижу, кроме мрака. Должно быть, уже ночь наступила. Я здесь, рядом с тобой. Вот мои руки обнимают тебя, — всхлипывала Джудит. Говори, дорогая. Быть может, ты хочешь что-нибудь сказать или просишь что-нибудь сделать в эту страшную минуту? В это время зрение окончательно изменило Хэтти. Тем не менее, смерть приближалась к ней не в сопровождении своих обычных ужасов, а как бы охваченная нежной жалостью. Девушка была бледна, как труп, но дышала легко и ровно. Ее голос понизившийся почти до шепота, оставался, однако, по-прежнему ясным и отчетливым.